Глава 31. Сначала утро начинается довольно хорошо, затем становится горячим, а потом появляются неприятности. Утро. Сквозь закрытые веки пробиваются солнечные лучи. Лавка, на которой я сплю, как раз напротив окна. А то открыто. Воздух еще не успел как следует прогреться, потому приятно бодрит. Во дворе голосит петух, ему отзываются соседские. Через открытое окно доносится скрип накручиваемой цепи общего уличного колодца и часть реплик болтающих около него теток. Пахнуло дымком, кремит чугунный горшок, значит матушка Миловида уже кошеварит. Поднимаюсь с лавки, натягиваю портки, рубаху пока не трогаю. Сначала водные процедуры. Выглядываю за перегородку. Парень только начинает просыпаться. Соня! Хотя не свети солнышко мне прямо в глаза, я бы тоже еще спал. Сейчас запах каши начнет распространяться по дому, сразу вскочит. Выхожу на улицу. Воздух свеж. Зато солнышко, еще только-только поднимающееся над макушками деревьев, припекает неслабо. Чувствую, сегодня будет жаркий денек. Раздается девичий смех с улицы. Гляжу через ограду. А, понятно. Девчонки с деревянными граблями в руках грубками шествуют в сторону поля. Некоторые мне подмигивают. Я, не будь тормозом, подмигиваю в ответ. Снова смех. Но никто из них не останавливается, чтобы поболтать. Только бросает подколки на ходу. Ну да, время раскидать собранное вечером стога сена и вырошить его в течение дня, и если сегодня будет действительно жарко и ясно, то к вечеру оно окончательно высохнет и можно будет убирать. Подхожу к бодейке с водой. Одним слитным рывком, раньше, до того как оказался в этом мире, мне бы такое точно было не под силу. Поднимаю емкость вверх и опрокидываю на себя около 150 литров прохладной воды. «Ух, хорошо!» Вода еще бурным потоком стекает с меня, когда я начинаю опускать бодейку. Открываю намокшие глаза. И и передо мной, как из ниоткуда, оказывается десяток пацанов и одна девчушка. На этот раз лицо ее чистое. Все выжидающие смотрят на меня. У всех в руках по ошкуренной тонкой жердине, чуть длиннее полутора метров. У белки и еще двух ребятишек, что младше остальных, покороче. Сделать их было вчерашнее домашнее задание, и дети с ним справились на отлично. Скорее всего, первак с братьями на всех сделали. Вода все стекает с моего тела, а ребятки продолжают выжидающе смотреть. «Что же вам еще не спится-то?» – вздыхаю я. Мне никто не отвечает. Ладно. Все равно собирался размяться перед завтраком. Вот и этих нагружу. Повторяй за мной. С этими словами начинаю выполнять комплекс зарядки. Немного погодя к нам присоединяется проснувшийся и тоже принявший водные процедуры Миловид. Под конец комплекса упражнений зарядка перерастает в игру. В какой-то момент с хохотом и свистом на меня накидываются чуть ли не вся эта оголтелая шайка. От напора приходится сильно отступить спиной вперед. Что-то задеваю. Эй! Раздается сзади приятный женский голос. Так не и зашибить можешь, юный богатырь. Оборачиваюсь и встречаюсь чарующими глазами Заряны. Они не сердятся, наоборот, в них смешинки, а также любопытство и заинтересованность. Полные чувственные губы трогает усмешка. Вон какой могучий! При этих словах мама красавы проводит своей нежной прохладной ладонью по раскаленным после разминки плечам. При этом женщина продолжает смотреть мне прямо в глаза, словно пытаясь там найти что-то для себя. Ее пальцы скользят по груди, а дальше по кубикам пресса. Чуть ниже пупка замирают на пару мгновений и отстраняются. «Раз силушку девать некуда, помог бы». И указывает на широкую плетеную корзину, набитую пучками разной травы и свертками ткани. Я тут же нагибаюсь, чтобы подхватить ее. Разгибаясь, задеваю макушкой головы подол сарафана женщины. И чуть не задирая его до пояса, оголяя ножки. «Эй, ты меня прямо тут раздеть вздумал?» Возмущается Заряна, поправляя подол. Но как-то наигранно сердито. Вижу, ты уже умеешь ладить с детишками, и отцом станешь хорошим. Но делать с тобой детей мы не рядились. Или ты настаиваешь?» Последняя фраза звучит заигрывающе и призывающе. Женщина подмигивает мне. э э Не нахожусь, что ответить. Весь теряюсь от такого напора. Заряна задорно усмехается и обращается к миловиду. «Так, где нуждающиеся в моей помощи?» «Мы ее в старом авине оставили. Вдруг для других заразно?» Отвечает мой товарищ. «Я провожу!» И мы втроем направляемся вдоль строений во дворе. Первый — миловид, второй — Заряна. Я замыкаю, неся корзину и размышляя, о чем же шла речь в разговоре. И волей-неволей мой взгляд останавливается на перетекающих и проявляющихся под тонкой тканью сарафана ягодицах. «Блин!» Пытаюсь отводить взгляд. Так тот сразу возвращается. Это нехорошо, Илюха. Нехорошо так пялиться на женщину. Не смотри. Нельзя. И опять мои глаза возвращаются к аппетитным формам. Быстро оглядываюсь по сторонам. Вроде никто не видит моей заинтересованности. Когда же мы дойдем до этого старого Авина? Тот отыскался в самом конце двора. Некий обветшалый потемневший сарай. Внутри выстелена старым сеном. На сене молодая корова. Оказывается, Заряна не только местный лекарь, людской, но и ветеринар. Любого на ноги поставит, хоть лешего. Это она так пожутила. А еще сказала, чтобы мы оставили ее здесь одну и не мешали заниматься делом. А в конце добавила. И чтобы не смущали одинокую молодую вдову пылкими взглядами. Я после этих слов сглатываю, мои щеки пылают, и мне приходится спешно покидать Авин. Возвращаемся к дому. Там обнаруживаем детей, поглощающих кашу, что наварила мама Миловида. Нам тоже вручают по глубокой тарелке и ложке. Завтрак оказывается очень сытным. После каши выносится пирог с требухой и напоследок на лавке выставляется большой корец со сбитнем. Мелкие после завтрака выкатываются славок колобками, сытно отдуваясь. Ни о каком продолжении тренировки речь не идет. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что я бы вообще не прочь пойти в комнату и покимарить часок-другой. Но пересиливаю минутную слабость и поднимаюсь с лавки. Опускаю голову в корыто с прохладной водой, взбадриваюсь немного. Тут уж приходит рогдай. И мы собираем вещи для сегодняшнего похода в лагерь разбойников. Снаряжаемся и выходим. Сейчас зайдем за девчонками и в путь. Народ на улице снует туда-сюда, голосит. Стучат топоры и молотки. Скрипят колеса. В общую какофонию вносит свою лепту и скотина. Люди работают. Все как всегда. За поворотом, ведущим к дому старосты, Натыкаемся на трех внушительных габаритов молодцев. Такие прям бычки. В добротных кольчугах и при оружии. Мои ровесники. Нет, скорее немного постарше. На лица чем-то похоже. Братья? Эй, это ж восклицает один из них. Смотри, Борг, как он вырядился. Взгляд его насмешливый и неприятный. Ого! Дело на удивляется второй. «Червячок, миловид воина решил поиграть?» И заржал над своей шуткой. «Эй, милок, хе-хе, снимай с себя эти железяки!» Предлагает третий. «Не позорь имя своего отца! Уронишь ведь, а сломаешь что-нибудь!» «Да эти придурки охренели в край!» миловид на фоне их действительно червяком выглядит. «Но разве это повод так наезжать?» Только дергаюсь, как меня перехватывает Рогдай. И быстро шепчет в ух: Не надо, Илюх! Стой! О, миловид, Да ты с пришлыми якшаешься! Наконец, обратив внимание на нас, говорит первый: Ты хоть и за дохликом был, но человеком. Теперь вот и не знаю, как к тебе относиться. Вы, падаль, что на территории лесного берега делаете? Обращается к нам второй. Я снова дергаюсь но меня вновь удерживает Рогдай и продолжает шептать. Успокойся! Нельзя нам с местными неписями конфликтовать, тем более с воинским сословием. Сразу за ворота выставят. Века не хватит, чтобы восстановить репутацию. Я в это время поглядываю на Миловида. Глаза сужены, на лице играют желваки, кулаки сжаты. Эти двое! Парень наконец берет свое слово и указывает на нас. Мои боевые товарищи! и они много полезного сделали для лесного берега. Мы вместе совершали ратные подвиги, и вам не следует насмехаться ни над ними, ни надо мной». Видно было, что миловид себя сдерживает. Его рука того и гляди, выкинет в запале копье. Нужно будет позже расспросить его, что за перцы такие задиристые у него в недоброжелателях. «Ха-ха! Подвиги ратные!» — ржет второй. И толкает локтем первого. «Слышал, Рут? Их соплей перешибить можно. Они воинами себя называют. Ха -ха. Над кем ратные подвиги вы совершали?» Усмехается первый. «Лопухи палками отлупили». «А это что за увольни толстые появились в нашем поселении?» Неожиданно раздается голос Милославы. «Неужто братья Борг с Рутом и их прихлебатель Звенец пожаловали?» Прозвучала она смешливо, но девушка напряжена. Рядом стоящая красава тоже. «Ба, кого я вижу!» — восклицает Борг. «Готов уже стать моей женушкой?» «И подружку привела, чтоб нам не скучно было. Надо бы еще третью найти!» Троица начинает дружно ржать. «Ну все, хана им. «Но меня снова удерживают. Помимо Рогдая меня останавливает и миловид». Хотя юный кузнец сам еле держится. «Ты смотри!» — Звенец указывает на нас. «Задохлики решили воинскую крутость показать. Неужто на бой вызвать решаться?» Несмотря на усмешки троицы молодцев, глаза их смотрят недобро. Они будто ждут, что мы дадим причину выхватить им оружие и прикончить нас. «Руловсон и Звенец!» — доносится издалека мужской голос. мир зовет!» Вы далеко не уходите, цедит Рут. Мы с вами с удовольствием еще поболтаем. Троица разворачивается и уходит, наградив нас многообещающими взглядами.